На завтра, дабы оповестить приельмение о важной новости, Ульф разослал гонцов по городцам и большим прибрежным селениям. Всем было ясно, что новому князю следует ехать в Киев как можно скорее, дабы тот не оставался без власти, вводя в соблазн воинственных соседей и всегда чем-либо недовольных старейшин. Пока за делами присматривал князь Предслав отец Олега, но поскольку сам он правами на киевский стол не обладал, имелись опасения, что те или иные недруги попытаются вмешаться, поэтому Чистанек и другие просили Олега собраться поскорее, чтобы захватить санный путь и не застрять посреди дороги, дожидаясь, пока на Днепре пройдет ледоход». Еще горячей замысел скорого отъезда поддерживала Мальфрид. Ничего пока не было решено. Она уже спешно заказала кузнецам десяток новых больших ларей, пересмотрела со служанками все запасы полотна, белья, одежды, меха и посуды, хранившиеся в холодной клете. Над ней подшучивали? Дескать, как нашей Мальфрид не терпится стать королевой в Киеве? Она натянута улыбалась и отводила глаза. Олег и сам стремился скорее на родину, но обнаружилась одна сложность. Я весьма рад, что муж моей дочери займет достойное его положение. В один из следующих дней заметил как-то Ульф Конунг. Но поскольку он покидает мой дом, я хотел бы знать, кто здесь займет его место. «Ты — наследник своего деда. А кто будет твоим наследником, князь Олег?» Тот приподнял брови. У него не было ответа на этот вопрос. «По справедливости я должен был бы попросить у тебя даже двоих», — продолжал Ульф. «Ведь кроме моего сына Ингвара, который и так уже в Киеве, с тобой уедет теперь туда и моя дочь». Я надеюсь, что наши дружеские отношения и родственная любовь продолжатся и после твоего возвращения в Киев, но уговор надо соблюдать. Я и не думала отказываться от уговора или оспаривать его правильность, — заговорил Олег. Просто я не знаю, как быть. Тебе ведь известно, что у меня пока нет сыновей и братьев нет. Есть только сестра, но она уже замужем. Вот ее муж, Острогляд, Божевеков, сын. И он указал на одного из киевлян. Острогляд, еще молодой, но зрелый муж, был весьма красив, с русой бородкой и задорными кудрями. Он неизменно улыбался, был щеголеват и речист. Говорил протяжно, будто пел. Ради пира он нарядился в кафтан желтой шерсти. Отделанный зеленым шелком, золотыми узорными кругами и полосами желтой тканой тесьмы на груди. Увидев, что взоры всех присутствующих устремлены на него, он приосанился. — Но теперь моя сестра принадлежит к его роду, и едва ли муж позволит... Острогляд ухмыльнулся и замотал головой. — Так у нас, князюшка, не водится. Яростиславу Свет предславну Ни силой брал, ни не неволею, Ни не уводом увел, ни угоном угнал, Ни украдом украл. Бил челом, кланялся батюшке, Бил челом, кланялся матушке. Шапку сняв соболиную, Износил кафтан шелку греческого, И стаскал кушак шелку хвалынского все до свет предславный подступающий. Спорить никто не стал. Выкупленная, по обычаю, жена прежнему роду больше не принадлежала. — Но, возможно, твое место здесь займет кто-то из твоих собственных родичей? Витурледи вопросительно посмотрел на киевлян. Те озадаченно переглянулись. — Каково родство между вами? — продолжал владыка Варяжска. Кого из них ты назвал бы своим наследником на то время, пока боги не пошлют тебе сыновей?» Теперь Олег озадаченно возрился на приезжих. Чистонега с потомками и Острогляда связывала с ним всего лишь свойства различных степеней. «Боярин Чистонег, пасынок моей бабки, княжине святожизны», — пояснил Олег когда она бежала в Киев от угров. Ее сын был еще совсем юн, а она сама не так уж стара. К ней посватывался боярин Избыгнев, вдовец. У него уже было четверо сыновей, старший из которых чистонек. А эти молодцы его братаничи. Выходят, они не в родстве, не с отдом Хельге, не с твоим отцом», уточнил Ульф. Ты прав, не в кровном родстве. Кроме сестры и ее детей из родни моей крови есть еще мой отец, князь Предслав. Я рад был услышать, что он здоров и крепок, но он тоже не имеет кровного родства с Олегом Вещем и потому не может быть моим наследником». Ульф Конунг нахмурился. «Договор должен соблюдаться, с этим никто не спорил» кроме судьбы, не дающей возможности его исполнить. «Постойте!» — поднял руку Ветур Лиди. «Я слышал, что у Отда Хельги были младшие братья. Где они сейчас?» «Они живут в Плескове», — ответил Олег. «Там двое его младших братьев — Вальгард и Торлейв. Они воеводы плесковского князя». Вальгард даже женат на дочери самого Суда-гостя. «Ну, это же меняет дело!» — оживился Ульф. «Ты уверен, что они живы?» «Они были намного моложе, отда, Думаю, что живы. Ведь вестей об их смерти дед не получал». Олег вопросительно посмотрел на Честонега, и тот покачал головой. «Надеюсь, что тебе братья твоего деда?» достаточно дороги, чтобы кто-то из них послужил заменой твоим сыновьям, пока те не родятся. Разумеется, они мне дороги. Никто не посмеет заподозрить, будто я способен предать кровную родню. Но я не имею власти приказывать братьям моего деда, живущим в Плескове. Там свой князь, и едва ли он захочет ради моего удобства лишиться своих воевод». Да и сами они едва ли пожелают сменить собственные дома на чужие, а почетное положение вождя дружины на скамью для гостей заложников. Это я понимаю, усмехнулся ветур Лидий. Я очень ценю и почитаю моего брата Ульва, но не хотел бы ради него ехать заложником в плесков. Однако послать туда ради такого дела кого-то из сыновей. Я мог бы тебя уговорить. Ульф с усмешкой окинул взглядом поросль племянников, шестерых парней в возрасте от двадцати до тринадцати лет. «Надеюсь, у братьев Отда найдется сын, который приедет сюда, к нам, раз уж наш Ингвар живет в Киеве». «А если бы у них еще нашлась дочь, подходящая в жены, скажем, моим Фасти или Сиграду», — оживленно подхватил Лиди, глянув на двоих старших сыновей. Это было бы хорошо и справедливо. Ведь ты, Ульф, отсылаешь туда же, в Киев, и свою дочь, Мальфрид. — Это было бы наилучшим выходом, — заключил Ульф. — Думаю, нам стоит как можно скорее послать в Плесков, пригласить твоих родичей, как ты думаешь, Хельги. — Конечно, послать к ним необходимо, — начал был Олег но, бросив взгляд на Мальфрид, заметил, как она переменилась в лице. «Однако не слишком ли много времени мы потеряем? Если мне придется ждать до лета, чтобы попасть в Киев, не стоит откладывать», — поддержал его киевлянин Стемир. «Лучше сделать вот как. Послать в Плесков, да и пускаться в дорогу. На пути встретимся. Пусть Олеговые родичи приедут», — Да хоть в Будгощ, там мы с ними и потолкуем. Поезжай, князь, с нами или брата пошли, там и решим, кому у тебя жить. — Мы еще поговорим об этом на днях, — помолчав, сказал Ульф. Мысль о том, чтобы выпустить из рук зятя и дочь, не слишком нравилась ему, но он не видел, как этого избежать, не проявляя неразумного и бесцельного упрямства. Не может ведь Олег наскоро слепить пару сыновей из глины, чтобы указать уважение тестю. Первыми уехали гонцы. После этого прошло немало тягостных дней в бездействии. Но вот Ветурлиди прислал долгожданную весть. Плесковские родичи Олега прибыли в Будгощ, что в лесустья Шелонии, на юго-западном берегу Ильмень озера. Теперь и сам будущий киевский князь мог пускаться в дорогу, для чего уже все было давно готово. Ульф Конунг принес жертвы ради благополучного путешествия дочери и зятя, а также их успешного вокняжения. На прощальный пир съехали старейшины со всех окрестных городцов. Олегу и Мальфрид это напомнило их свадьбу, которая была два года назад. Они сидели на почетных местах, одетые в лучшее цветное платье, оба бледные напряженные, явно с нетерпением ждущие, когда же это все закончится. И оба ничего не ели и не пили, тоже как на свадьбе. Затянувшееся прощание и неопределенность будущего вымотали их, не оставив сил на радость. В рассветных сумерках холодного зимнего дня Будущие князь и княгиня сели в сани. Они были в простых овчинных кожухах, как и их дружина и челядь. От прочих мужчин Олега отличала лишь кунья шапка, покрытая красным шелком. Майфред закуталась поверх кожуха и головного платка в другой большой платок из толстой шерсти. Он укрывал ее до колен, точно плащ. Этим утром она поднялась раньше всех в городце, сама разбудила служанок, сама распоряжалась приготовлениями утренней каши, которой до отвала накормили возщиков, челец, дружину и киевлян. Правда, Олег в лихорадочном предвкушении начала новой жизни съел через силу лишь пару ложек, да и сама Мальфред поковырялась для вида в овсянке с просяным маслом а потом украдкой переложила ее из своей миски в чужую. В темноте при лучинах, в суете сборов никто этого не заметил. С матерью и прочими женщинами Мальфред простилась еще накануне вечером, попросив их утром не выходить к отъезду. Фру Сванхейт согласилась. Она понимала, что дочери трудно будет сохранить приличную королеве невозмутимость ведь она окончательно отрывалась от родной семьи, навсегда отбывала в чужие края, где еще неизвестно, что ждет — почет или гибель. Хозяин Волховца тоже произнес последнее напутствие еще вчера, поэтому остался в спальном чулане. Отъезд прошел так же буднично, как отправление в дорогу торгового обоза. И теперь Олег мог, наконец, вздохнуть с облегчением, устремив взор вперед. Правда, при первых проблесках зимнего рассвета увидеть можно было немногое. Лишь укатанные колеи на льду Волхова в бурых пятнах навоза, заснеженные берега, охраняемые будто стражами старыми развесистыми ивами по колено в сугробах. А большую часть зримого мира занимало огромное темное небо. При взгляде на него Олегу вспомнился череп древнего великана и мира, из которого сотворен небесный свод. Таким он и был темным, плотным, исполинским и непробиваемым, как его будущее. Но если бы дед лишь пятился на небо, высматривая там благоприятные знамения, он так и окончил бы жизнь на отцовском хуторе среди овец. Олег молча махнул рукой, и обоз тронулся. Скрипел снег под полозьями, бодро шагали войщики в набитых чистой соломой черевьях. Мальфрид, по самые глаза укутанные в платок, сидела, привалившись к новому сундуку. От него даже еще чуть-чуть пахло сосновым деревом и каленым железом. В полутьме, если не приглядываться... Ее саму можно было принять за большой тюк. Опустив веки, она переводила дух. Первый шаг сделан. Она выскользнула из родительского дома, не дав никому ничего заподозрить. Удачно получилось. В эти дни все смотрели больше на Олега, чем на нее. А он тоже был бледен, беспокоен и мало ел. Так что никому не пришло в голову удивляться, отчего она. Его жена сама не своя. Пока обошлось. Правда, дело не кончено. Им еще придется надолго задержаться в Будгоще. А там с ними будет дядя Витурлиди, отряженный ульвом для переговоров с Плесковской родней. Но Витурлиди — это не мать. По части женских дел ему далеко до наблюдательной фру Сванхей. Там он будет занят совсем другими заботами. А она, Мальфред, сможет засесть в женских покоях и притвориться, будто простыла в дороге. С кем не бывает. Закружилась голова. И Мальфред стиснула зубы, стараясь дышать глубоко и ровно. Это просто отволнение. Сейчас пройдет. Тяжело ей придется зимой в долгой дороге. Но главное чтобы никто не заподозрил, какую огромную ценность она увозит с собой. Ехали вдоль западного берега. В полдень остановились на отдых в Варяжске, потом тронулись дальше, прихватив Витурлиди с двумя сыновьями. Уже к вечеру обоз вступил во владение рода Будагостичей, которые правили в низовьях Шелони, как здешний старший род. Они платили дань варяжску, а сами собирали подать на богов, как это называлось, то есть на содержание родового святилища. Будагостичам были подчинены все окрестные гнезда поселений, числом с три десятка. Земли в устье эшелоне удобные для пахарей, считались наилучшими во всем южном Приельменье, а потому были густо заселены. Над Белой равниной пока еще не стемнело, тут и там можно было видеть дымки. Будгощ был укреплен еще прадедами нынешних хозяев. Когда-то давно Словения, пришедшие на Ильмень с юга, жили поодаль от речных путей, постепенно вытягивая цепи дедовых могил вдоль сухопутных дорог. Но поколение пять назад Настали новые времена. От озера Налавать поползли первые атаге с Варяжского моря, ищущие дорогу на юг. Жить возле судоходных рек стало опасно. Иной раз эти ватаги разоряли поселения, брали что могли, а пленников увозили с собой на продажу. Целые роды пропадали так. Но те же варяги по пути назад Везли арабское серебро, греческие шелка, которые соглашались выменивать на съестные припасы, полотно для рубах и парусов. Отдавали в обмен на помощь постройки и починке ладей. Сильные роды, способные за себя постоять и не стать жертвой разбоя, начали богатеть. Будагастичи принадлежали к тем, кому это удалось, и теперь их старейшина житенек считался малым славянским князем. Он вел род от давних первопоселенцев, был хозяином племенного святилища и скопил немалые богатства. Только собственную дружину ему по уговору с Варяжском содержать было нельзя, но от этого условия он рассчитывал так или иначе со временем избавиться. По плотно укатанной дороге обоз подтянулся к раскрытым воротам. Будгощ был хорошо укреплен, Поверх высокого вала шла стена, изложенных вдоль землебревен, которые крепились ко вкопанным стоякам. Высотой стена была в два-три человеческих роста. С внутренней стороны ее подпирали срубы, служившие жильем и хлевами, и клетями для припасов, а поверх них имелся боевой ход. Сейчас вокруг площадки, в середине городца, толпился народ, и местные жители, и приезжие. У дверей обчины горел костер. Туда и направился, выйдя из саней, Олег со своей киевской родней. «Здорово, князь молодой!» — слегка насмешливо, но приветливо произнес старейшина Житенек, мужчина средних лет, с золотисто-рыжей бородкой, говорливый, резкий в движениях. «Прибыли к нашим чурам, а тут и родня твоя, Плесковская дожидается. На два дня вас опередила. С Житенегом Олег был уже знаком, а вот Плесковичем подошел не без волнения. Среди людей у костра выделялись двое, и сразу было видно, что они братья. При первом взгляде на них Олегу вспомнился дед. Так и встал перед глазами, будто выглянул из отроческих воспоминаний которые вдруг стали необычайно ясными. Эти двое, сводные младшие братья Отда Хельги, были моложе покойного князя лет на пятнадцать, но семейное сходство отчетливо проступало в продолговатых лицах с высокими и широкими лбами, в прямых носах, а главное — в очерке глаз и светлых бровей. Оба выглядели людьми уверенными в себе, но добродушными. «Здравствуй, внучок!» — смеясь, воскликнул тот, что казался чуть старше, Вальгард. Он говорил по-словенски, не будучи уверен, что родич поймет северную речь. «Сколько лет жил по соседству почти, а познакомиться решил, только когда вдаль далекую собрался». «Простите», — Олег поклонился, потом дал Вальгарду себя обнять но вы к нам жаловать не изволили, а меня к родне, пожалуй, не отпустили бы». «Это верно. Заложников берут не для того, чтобы они разъезжали по гостям на блины», — согласился Вальгард. «Ты ведь позвал нас, чтобы поговорить об этом?» «Вальгард, остановись!» Второй брат, Торельф, прикоснулся к рукаву его мехового кожуха Потом тоже обнял Олега. «Мы же не будем обсуждать такие дела на морозе, не дав ему даже выпить пиво. Лучше покажи нам твою молодую жену. Она ведь старшая дочь Ульва, правда?» Олег повел их к саням, где местные женщины уже помогли Мальфред выбраться из-под шкур и собирались отвезти к себе, отогревать и кормить. Затеялись обычные разговоры, про дорогу, холод, баню, красоту молодой. Потом родичи Житинега, всех прибывших, повели под крышу, кого куда. Распросы и серьезные беседы отложили до завтра. Несмотря на усталость, Олег долго не мог заснуть. Беглое знакомство с братьями деда оставило впечатление, будто ему показали франкский клинок, завернутый в светлый шелк. Добиться чего-то, что нужно только ему, от этих людей будет совсем нелегко.